Лекция 16. Вопрос нежити. Это бредовейшая идея, сказала я, подвигая к себе кружку с горячим напитком. На руке красовался новенький браслет из крупной цепочки чёрного металла, который должен был ограничить мои ночные выплески магии. Я читала информацию по мёртвому лесу, это тебе не шутки, оттуда не выходят. ни живыми, ни мёртвыми. Обычные люди и не люди не выходят, ты права, кивнул мужчина. Но ты к ним не относишься. Отпив чай, блаженно прикрыла глаза. По дороге подмёрзла и теперь, сидя в тёплой таверне, наслаждалась теплом. Ещё скоро еду принесут, радость-то какая. Хм, и чем же я отличаюсь? Посмотрела в серые глаза Нежет спросит меня про силу и такши быть отпустит? Что-то сомневаюсь. Меня уже как-то пытались сожрать, и вроде даже ни один раз, смутно помню. Ты встречала кого-то из Нежити за последнее время? спросил блондин и закинул очередной орешек в рот. Ну, ещё когда училась в Коале, ответила спустя паузу. Тогда вместо пустых слов я покажу тебе завтра на практике. проговорил мужчина. И дальше ты сама согласишься отправиться через мёртвый лес. Недоверчиво взглянув на уверенного Остроухова, махнула рукой. Ладно. Пусть показывает. Может, и правда какой-нибудь невероятный силы артефакт нашёл, что даже такую нежить подчинить сможет. А сегодня ужин и сон, добавил Скам. Отлично, кивнула. Даже жёсткая постель мне сейчас покажется райской. Ты так и не прониклась атмосферой странствий, с улыбкой спросил блондин. Нет. Протянула. Мне нравится природа, нравится гулять по тому же лесу, но я предпочитаю ежедневный душ, а лучше ванну и сон на добротном матрасе. Нам принесли еду. Закончили быстро, не отвлекаясь на разговоры. Затем Скам забрал ключи от номера, наши вещи и первый направился вверх по лестнице. Я радовалась отдельным кроватям и параллельно вспоминала несколько ночей, когда мне казалось, что никто со мной в одном спальнике не спит, то ли он ниндзя какой-то, что я так и не смогла заметить его присутствие, то ли правда спала одна. Комнатка оказалась очень маленькой. Между узкими кроватями почти не осталось расстояния. Да тут даже пролезть придётся боком. Это же почти одна кровать. И вообще комната слишком маленькая. После того, как мужчина сложил сумки, у нас остался метр свободного пространства. Вдвоём это очень неудобно. На окно здесь даже намёка не было. Хмм. Что-то мне в лесу больше нравилось, проговорила, оглядевшись. Но здесь теплее и буйство погоды не достанет. Выбирай кровать, предложил Скам. Та, что дальше от двери, указала на правую койку. Чтобы, если что, меня сожрали первым, а ты убежала, спросил блондин. Ты точно мысли не читаешь, возмутилась я. Он загадочно улыбнулся и завалился на свою кровать. Я последовала примеру и устроилась на соседнем месте. Расстояние столь маленькое, почти не воспринималось. Если вытянуть руку, я смогу коснуться мужчины. Не слишком ли близко? Хотя какая разница? Чего я вообще из-за этого переживаю и со спальником этим. Каждый день прокручиваю в голове, спал он или не спал со мной вместе. Как назло, даже в туалет ночью не просыпалась. Ну зачем я про это всё время думаю? Какой смысл? Что он спал, что не спал, мне должно быть плевать. Я вздохнула. "О чём переживаешь?" спросил тень. "А тебе?" чуть не ляпнула. "Не нагонит ли хан?" сообразила я. "Нет," ответил мужчина. "У нас ещё есть время. А Итхар, у него способности куда больше." Снова вздохнула я. странно, что он ещё меня не обнаружил. Вспомнилась поисковая сфера на складе. Слушай, меня ведь чуть Хан не поймал, призналась. Тогда с телепортастом поисковик наткнулся на мою защиту и отправился дальше. Хорошая защита, подметил блондин. Нет, скам. Приподнялась на локтях и посмотрела на него. Защита была обычная, а сфера нереально мощная, я такие никогда не видела. Но она почему-то не смогла меня обнаружить. Мужчина сел на кровати в позу лотоса, в которую у меня заплестись никак не получалось. Вот это натренированность. Они тут что, аналогом йоги занимаются? Я, девочка, не могу так свернуться, а он без проблем ноги переплёл, даже завидно. Хм, давай проверим. предложил блондин. "Давай?" ответила Сеф иначе, чтобы не позориться, что не могу так же, как он. Пальцы мужчины очертили лёгкий полукруг. Нити шустро начали сплетаться в самый обычный стандартный поисковик. Видимо, скам решил начать с простого и идти к сложному. "Невероятно!" воскликнул спутник спустя полчаса разного колдовства. "Сферы тебя не видят вообще." Ну как же так? Меня что? Нельзя найти? Удивилась. Ну ты же нашёл? Я не таким образом искал, произнёс он. Льера, серые глаза смотрели на меня в тусклом магическом освещении. Ты невидимка. Никто не сможет обнаружить тебя магией. Ну, это очень здорово, конечно, но почему? Не доумивала я. Не знаю. ответил мужчина. Ладно, ложись спать, а я над этим ещё подумаю. Завалившись обратно на постель, закрыла глаза. Подумать только, меня нельзя найти, да это же просто подарок судьбы. Стоит мне где-то затаиться, может, в каком маленьком городке, а ещё лучше в деревеньке, и даже Тхайраен не отыщет. Это ведь настоящий шанс на новую жизнь. Часовруку подумала о том, что надо бы сходить в душ. Местная общепамывочная меня совсем не привлекала. Переконтоймся сегодня здесь, а завтра поищем нормальное место. Раз у меня откуда-то появилась защита от поиска, значит, у нас со скамом должно появиться дополнительное время. А ещё увеличился шанс добраться до оракула. Рядом слышалось дыхание мужчины, ровное, словно он его контролировал. глубокое с длинным выдохом и пока я его слушала, моё сознание начало медленно погружаться в сон. В дороге мы пробыли не так уж и долго, но я успела сильно устать. Зал. Я опять оказалась в обеденном зале Ленгро. Его ещё не успели переделать под ритуальный. Вокруг туман, воздух плотный, двигаться в нём тяжело, а дышать не требуется. Это сон. Моя мысль разнеслась по помещению, словно я сказала это вслух. Чертовщина какая-то. Какая-то, отразился голос. Какая-то Глядя в зал, зацепилась взглядом за вычерченный в углу белый контур. Не помню такой. Откуда на стене оковы и цепи? Подойдя ближе, увидела разводы крови. Жуть какая-то. Лингор кого-то мучил? Как-то я попала, ну, в ловушку. Этого не было. Раздался чей-то трудноразличимый шёпот, который словно звучал со всех сторон сразу. В груди болезненно укололо. Я поморщилась, укладывая руку на грудь и чуть надавливая. Вроде сонно, ощущения неприятные и сильные. Кто это? спросила громко. Страха не было. Зато уверенность, что всё нереально, позволила мне быть более смелой. Какая же ты всё-таки глупая. Громче раздался знакомый голос со стороны очерченного угла. Я его знаю. Говорящего точно знаю, что-то крутится в голове, но ускользает. Воздух над кровавыми разводами поплыл, став более плотным и сформировал подвешенную к цепям фигуру. Чёрная тень, похожая на боевую ипостась хана, дёргала и вибрировала. Я сглотнул и отступил на несколько шагов назад. Уверенность поубавилась. Мне стало страшно. Куда уж мне до вас всех? Неожиданностью стал собственный голос, тихий, словно через слой ваты. Что за Вам лучше знать, кому я принадлежу, с кем должна спать, кому силу отдать, даже когда рот открывать. Теперь на дыхание буду разрешения спрашивать, а то вдруг чей запрет нарушила. Я сделала ещё несколько шагов назад, чувствуя, как мощно бьётся сердце в груди. Слышать собственные слова, которых никогда не говорила, оказалось жутко. Картинка спереди потемнела, а потом отразила уже две тени. Одна сидящая на полу, но также прикованная к стене, и вторая перед первой. Я сказал: "Уходи". Меня накрыло головной болью, столь сильной, что я упала и схватилась за голову. Мысли разбежались, оставляя только ощущение, грозящее разорвать изнутри. "Уходи!" "Нет!" начала шептать, но голос разносился громкий, словно я кричала: "Нет! Нет! Нет!" Я подскочила, рванно глотая воздух ртом. Меня встретила малюсенькая комнатка и душный воздух. Сердце продолжало бешено колотиться, а голова немного болела. Выставив перед собой руку, пригляделась к артефакту. Чёрный металл нагрелся, но на запястье лежал комфортно. Это кошмар, сказала самой себе, опустив конечность обратно. Это всего лишь кошмар. Облегчённо выдохнув, повернула голову в сторону соседней кровати. Скамо вне не обнаружилась. Интересно, куда он делся? Вещи на месте. На двери ни хилэ защиты. Хмм, в мужскую комнату отошёл. Решив отвлечься от ощущений после сна села. Искать мужчину весь день не буду. Мало ль на минутку вышел. Но спущусь вниз попить воды, заодно проветрюсь. В таверне царила удивительная тишина. На первом этаже полосонный помощник хозяина протирал барный стол и раскладывал посуду. Посетителей не наблюдалось. Всю ночь здесь, видимо, кутить не принято. Выйдя на середину помещения, увидела на одной из лавок возле стены с кама. Во сне его лицо казалось таким умиротворённым. Не было хмурой складки между бровей, не собирались морщины около носа и глаз. Сейчас он выглядел спокойным и даже невинным. Я прошла ближе к нему и тихо села на табурет рядом. Наблюдать за спящим на земле могут посчитать странным, но мне хотелось использовать возможность и рассмотреть его получше. Он красивый. На скулах начали слабо проявляться рисунки, сильно похожие на те, что украшали когда-то мою кожу. Хм. Раньше я не видела, что у него что-то есть. Пытаясь рассмотреть слабые очертания, наклонилась ниже. Это магия какая-то. Чёрные узоры то появляются, то исчезают, как будто живые. Блондин резко открыл светящиеся жёлтым глаза и схватил меня за запястье. Испугавшись, я поддалась назад и чуть не свалилась с табурета. Скам на сверхскорости сел и удержал меня за талию. Его лицо оказалось так близко, что я забыла как дышать. Жёлтый цвет потух, и он снова смотрел на меня серыми глазами. Удар сердца, мощный, словно его взгляд забрался в самую душу, и следом частый тук-тук-тук. "Ес. Есенья", выдохнула. Лёгкие, незнакомые до этого мурашки пробежались от его рук по всему телу. Вместе с непривычными ощущениями появилось желание податься вперёд и коснуться его губ. Почему ты не спишь? хрипло спросил Скам. Мужчина отпустил меня и отодвинулся, восстанавливая расстояние между нами. Мы оба смотрели по сторонам, пряча друг от друга реакцию на близость. А ты чего спишь тут? вопросом на вопрос ответила я чуть хрипло, кашлянула и продолжила. Проснулась у тебя, нет? решила поискать. Чёрт, да что со мной такое? Почему мой голос так прозвучал и что это за разочарование внутри? Так получилось. Коротко проговорила Страухий. Но раз ты проснулась, можем выйти раньше. Куда выйти? Забылась и посмотрела в его глаза. Мужчина был спокоен, и я тоже постаралась контролировать выражение своего лица. Ничего такого не произошло. Это просто был неловкий момент, на котором не стоит зацикливать внимание. Самое время для нежности. Поднялся мужчина. "Идём на кладбище". "Что-то мне не хочется", пробурчала. Он молча смотрел на меня, ожидающе. "Там жутко и жутко", добавила. "Ты будущая некромантка Лерра", напомнил скан. Кладбеще станет для тебя родным. Нет уж, спасибо. Фыркнула она, поднялась и направилась следом за спутником наверх. Несмотря на моё недовольство, блондин собрал наши вещи. Больше в эту таверну возвращаться он был не намерен. Ещё пара деревень и мы доберёмся до города на границе Мёртвого леса. А там останется пересечь его и попасть на земли Оракула. Всего-то. Сначала зайдём на ночной рынок, сказал мне мужчина на улице. Я закуталась в плащ. Погода не очень. Ветер хоть и тёплый, но сильный и рваный. Ещё и мелкий песок летал в воздухе, неприятное ощущение оседая в лёгких. Из-за крупного капюшона плохо видела. Приходилось постоянно его поправлять, но он всё равно раз за разом слетал и закрывал обзор. Втжеса раза. Лиера назвал моё имя спутник. Я увидела его руку, протянутую мне ладонью вверх. Это было всего лишь предложение помощи с учётом погодных условий, но почему-то внутри меня вспыхнуло пламя. Чёрт. Какого я так на него реагирую? Почему, глядя на его руку, чувствую болезненный комок в горле? Мне так грустно. Хочется, чтобы это было что-то большее, чем просто помощь. Идиотка, у меня нет на это ни времени, ни возможности. Какие вообще чувства, к кому? Я про него даже знать ничего не знаю, кроме того, что у него уже есть девушка. Всё, хватит. Мне просто одиноко, поэтому я так реагирую. Нет у меня никаких чувств. Я вложила в его руку свою, позволяя повести дальше. Сердце продолжало мощно биться, игнорируя мысли. Телу было глубоко плевать на моё решение касательно возникших эмоций. Оно просто продолжало реагировать на мужчину. Это потому, что спас его время появился в лесу. Да, наверное, поэтому у меня рассудок и помутился. Точно-точно. Скоро пройдёт. Да чего ты встал? Да нёсся до ушей раздражённый голос. Скам остановился явно вместе с ним. Одной рукой сбросила капюшон, второй продолжила держать мужчину за руку. Тебе повезло, тихо сказал блондин. На кладбище идти не понадобится. Но ПЧ почи... начала было я, но так и застыла с открытым ртом. В нескольких метрах от нас стояла парочка. Обычная на вид женщина с артефактом подчинения нежити в руке и одетый в чистую, но старую одежду мертвяк среднего уровня. достаточно для помощи в быту. И вот этот красавчик, он умер, шик, к сожалению, в молодом возрасте, игнорируя слова своей госпожи, смотрел на меня. Да иди уже, злилась женщина. Артефакт что ли сломался? Она поднесла руку с крупным кольцом ближе к глазам, чтобы получше рассмотреть вещицу, нити которой не были даже изношенными. Чего это он прошептала я, встав поближе к скаму. Он ждёт твоего приказа, ответил мужчина. Так он же не мой, не поняла связи. А это его не волнует, Льера. Посмотрели на меня серые глаза. Нежить, что без привязки, что с привязкой, слушается только тебя. У тебя из-за этого уже были проблемы на уроках некромагии. Мм, я такого не помнила, но почему-то в голове тут же возник вид магистра Хейма, который смотрел на меня с сочувствием. Не да вбить не может, протянула недоумённо. Прикажи ему следовать приказам владельца артефакта, сказал Скам. Можешь мысленно главное направить на него. Хотя ситуация оказалась мне бредом, я выполнила слова Блондина. Нежить тут же отмер и послушно направился дальше по улице. Женщина радостно хлопнула в ладони и шустро его догнала. Вместо кладбища давай зайдём к некроманту, решил мужчина. Здесь вроде на ночном рынке продают простеньких мертвецов в помощь. Бред какой-то, протянула, находясь в шоке. И не было у меня никогда такого на парах. Скам ничего не ответил. Он потянул меня дальше за руку. В лавке, чтобы некромант не увидел лишнее, Блайндин занялся его отвлечением. Я же прошла к загону, а иначе назвать место, где друг за другом словно на паузе стояли мертвецы, язык не поворачивался. Условие, конечно, не очень, но они ведь ничего не чувствуют. Уровень совсем мал для этого. Даже не знаю, как к такому относиться. Разве не нужно проявлять больше уважения? Глаза товара уставились на меня, стоило мне оказаться рядом. Десяток бледных мужчин и женщин смотрели в ожидании приказа. Я не понимала, как такое возможно, но Скам оказался прав, а они меня слушались. Между нами не было связи, нити подчинения тянулись дальше к некроманту, но при этом когда-то бывшие живыми готовились выполнить любое моё слово. Маленькая комнатка тусклый светлячок. В стенах дыры, через которые пробивался ветер и проходился по плотным рядам. Внутри меня не хотело униматься возмущение. Впереди стоит нежить без зачатков разума, просто ходячее мясо. Но почему мне тогда их так жаль? Хочется помочь, достать их отсюда или добиться лучших условий. Наверное, это потому, что они кажутся мне живыми. Никромант подпитывал их, чтобы не разлагались. Энергия на грани, поэтому кожа слегка синеватая. Вы ведь ничего не чувствуете? спросила, не выдержав. Ни холода, ни голода? Не, ответил нескладный хор. У меня появилось чувство дежавю, словно когда-то я уже разговаривала с большим количеством нежити. Но уж такое-то не забылось бы. Идём? Раздался голос Скама. Я посмотрела на него ещё раз, оглядела нежить, вздохнула и направилась к выходу. Они ведь правда ничего не чувствуют? спросила у блондина, когда мы отошли на достаточное расстояние. При таком уровне нет, ответила Страухий. А как их выбирают? Тихо задала вопрос, скрывая грустный взгляд под капюшоном. Если я умру, меня тоже могут поднять? Нет, Льера. Чуть крепче сжал мою руку в поддержке мужчина. Некромантов не поднимают. Вообще магов высшего определённого уровня не поднимают. Для этого на надгробьях ставят метку или некромант при погребении накладывает защитные нити. Спокойно объяснял Скам. Нема кто же может приобрести метку. Обычно её ставят на определённое время в зависимости от верований умершего и благосостояния его семьи. Но всегда приобрести такую вещь для обычного народа практически невозможно, слишком дорого. "Они выглядели такими..." не могла подобрать слов. "Условия для нежети прописаны только с уровня зачатка разума", продолжил спутник. Всё равно это как-то бесчеловечно, ответила я. И жестоко. Вопросы, касающиеся нежити, не могут быть лёгкими, Лерра, сказал мужчина. В них всегда есть место бесчеловечности и жестокости. Подумай, само существование некромантов. Разве это не жестоко по отношению к умершим? Пока ты поднимала скелеты в академии, где светило солнце и занятия проводились на ухоженном кладбище, ты не думала о чувствах поднятых. Но увидев их в загоне торговца, почувствовала несправедливость. Я задумалась, с кем продолжала идти, ведя меня за руку. Вопросы правда сложные. С одной стороны, правила захоронения и поднятия в отличие отметки прописаны, но с другой Многие из нежити не хотели попасться некроманту, но у них не было средств, чтобы защититься. Как-то это неправильно. Ты да вообще кто-то заставляет тебя воскреснуть, так ещё и может и управлять каждым твоим движением. Ты становишься практически рабом. Лучше много об этом не думай, Ильера посоветовал Скам. У каждого некроманта когда-то появляются подобные вопросы. Сначала наберись опыта, пообщайся с Нежетью. А потом делай выводы. Быть поднятым не всегда плохо, и в отношении неживых тоже есть правила. Некромантов не соблюдающих их ждут те, ещё радости жизни. Когда вернёшься к учёбе, будешь проходить подобные вопросы. Если вернусь, поправила его. Когда вернёшься, Льера возразил мужчина. Когда А пока впереди нас ждёт мёртвый лес, и там нас не достанет даже Эйтхар. Согласна? Но если всё-таки нас убьют и превратят в нежить, я тебе вечно буду припоминать, пробурчала. Хм, договорились. Услышала в его голосе улыбку. А теперь давай ускоримся. Раз уж вышли рано, можем успеть к вечеру до следующей деревни добраться. Хотя вслух я больше ничего не говорила, мысли ещё долго крутились вокруг прав и обязанностей некромагического мира. Сколько всего ещё не знала, а сколько даже не задумывалась. Впереди, как мага, меня ждал ещё очень долгий путь, и надеюсь, я всё преодолею, и каким бы сложным ни был путь, смогу его пройти.